ГЛАВА ВТОРАЯ Батя и Леший подошли к рифленому жестяному забору. Хозяин дома сразу удивился, почему не слышно Джека во дворе. Обычно пес чуял его издалека, преданно скулил и лаял. Схватившись за ручку, резко дернул ее, но ничего не вышло. Она была заперта на внутренний замок. Быстро сообразив, Леший, не мешкая, Достал ключ и засунул его в замочную скважину. Два щелчка, и дверь мигом открылась. Внутри было подозрительно тихо. Двор казался вымершим. Где куры, гуси? Кругом одни перья словно вытрясли перину. Батя слегка одернул лесника и молча приложил указательный палец к губам, чтобы тот был осторожен и не издавал лишних звуков. Бывалый трейсер сразу почуял неладное. Все вокруг выдавало, что зараженные где-то рядом. Тишина гробовая, словно время остановилось. Приблизившись к дому, они увидели со стороны огорода тень и окровавленный собачий хвост. Услышав плотоядное урчание, леший решительно достал пистолет. Батя с недоумением поднял левую бровь и тут же вскинул в сторону лесника ладонь. «Ты не рвись так!» «Успеешь еще умереть!» Осторожно выглянув из-за угла, батя глубоко вздохнул. Чутье полковника не подвело. Двое мертвяков с жадностью поглощали собаку, чмокали и урчали. По резким дерганьям было понятно, кто они. Джамперы. «Жалко пса!» — огорченно произнес батя и повернулся к лешему. «На этих двоих я РПГшку тратить не хочу!» Он снял гранатомет и положил его вдоль фундамента. Задрав слегка подбородок, вытащил из самодельной кобуры кольт. Давно хотел испробовать его убойность. Всего подходящего момента не находила тут такая возможность. Полковник звел курок и выскочил, словно ковбой. Три шага, и выпущенные пули попали точно в цель. Головы зараженных взорвались, словно воздушные шарики. Стены дома окрасились черным киселем. Леший сразу подбежал к останкам Джека. От четвероногого друга остались лишь голова, позвоночник, пара ребер и хвост. — Суки гребаные! — громко вругался он. — Твари! — Тихо, тихо! Успокойся! Ему уже ничем не поможешь. Меня в данный момент волнует другое. Как эти уродцы попали сюда? Ведь дверь была заперта. Батя решила глядеться. Пройдя вдоль дома, он увидел дыру в заборе. «Черт!» — не хватало пары листов железа. Одиночный выстрел заставил его резко обернуться. Увидев, как топтун с пучками волос на голове напал на лешего, батя быстро опустошил барабан кольта. Монстру не понравился удар в спину. Угрожающе расставив руки, тварь резко переключила внимание на полковника. Оттолкнувшись от земли мощными конечностями, Сирокожий выставил вперед острые когти. Батя не успел моргнуть глазом, как из его живота хлынула фонтаном кровь. Стиснув зубы, трейсер обнажил шашку из плеча, рубанул по массивной шее. Лезвие лязгнуло, словно о камень. — Беги, леший! Это топтун! Леший, выбросив заклинивший пистолет, вооружился метровой рогатиной, которая служила в саду подпорка для яблони. Собравшись духом, он отчаянно рванул на помощь, но его опередил неожиданно выскочивший из-за угла Рыжий. Студент очередью прошелся по спине Топтуна. Дюжина пуль отскочила от брони, но одна точно вошла чуть ниже поясницы. Монстр резко потерял интерес к бате и переключился на Рыжего. Сгруппировавшись, он со всей силы толкнулся от земли, явно целясь в обидчика. Парень не успел среагировать, как его голова вместе с позвоночником выскочила из тела. Леший невзначай вспомнил о гранатомете Бати, бросив рогатину, рванул за ним. Рана слегка ослабила Топтуна, и тот уже не был таким прытким, как раньше. Лешему пришлось на ходу вспомнить, как он в армии стрелял из РПГ. Схватив базуку, без чувства какого-либо сожаления нажал на спусковой курок, Выпущенная граната молниеносно разнесла топтуна в клочья. «Ну как тебе, сука!» — дико закричал лесник. Окинув двор безумным взглядом, остановился на раненом бате. Тот лежал, не двигаясь. Бросив РПГ, Леша рванул к полковнику. Присев над ним, первым делом расстегнул верхнюю часть комбинезона, задрал майку, чтобы осмотреть рану. Тварь знатно повредила живот. Сняв с майку, Он постарался ею остановить кровь. Батя совсем не реагировал на все происходящее. Вися на ниточке жизни, закатив глаза, лишь тяжело дышал. Чё — кочерышка что делать? замешкался Леший. К его счастью. Ему бросилась в глаза фляжка на поясе бати, но топтун хорошо зацепил ее когтями. Весь живчик вытек через пробитое отверстие. Поднявшись, лесник первым делом осмотрелся беглым взглядом по сторонам. «Ну, конечно, рыжий! У него ведь тоже должен быть живчик!» Подбежав к обезглавленному телу студента, Леша перевернул его на спину. Взгляд зацепился за торчавший шнурок. Потянув его, он достал мешочек. Внутри что-то было. Высыпав содержимое на ладонь, лесник почувствовал, как красная жемчужина нагревается. На всякий случай он спрятал ее отдельно от зеленых виноградин во внутреннем кармане. Отстегнув фляжку рыжего... Молнией вернулся к бате. «Во всяком случае, это дерьмо должно тебе помочь», открутив крышку, леший поднес горлышко к слипшимся губам бедолаги. Пульс еле прощупывался. «Давай, давай!» Лесник опустил бате нижнюю челюсть и влил в рот весь живчик из фляги. «Тридцать грамм». Полковник резко открыл глаза и закашлялся. «Растудить твою! Хана мне!» «В ушах звенит сотня колокольчиков!» Он крепко схватил руку Лешего. «Как рыжий? Жив?» Мертв. Без колебаний, спокойным голосом ответил Леший и убрал мешочек в карман. «Ну и по делам этому придурку!» «Сам виноват! Нужно было держаться вместе!» «А так мне пришлось сражаться в одиночку!» «Улей подарил рыжему неплохое умение!» «Замечать объекты за преградами!» «Удобно при охоте». «Да», — согласно кивнул лесник. «Интересно, какая у меня скрытая способность?» «Во!» Батя, сделав вид, что не услышал последние слова лесника, присел на пятую точку и переключил тему для разговора. «Нам нужна тачка. Пора валить из этого кластера. Лучше в какой-нибудь стаб». Он потряс дрявой фляжкой. «Вот гадина. Лишил нас живчика». «У Рыжего хоть что-то осталось?» «Нет». Леший перевернул фляжку горлышком вниз. «Ну что ж, тогда нужно приготовить новый, а то дорога дальняя». Придерживая кровавленную майку лесника, батя, превозмогая боль, достал из кармана мешочек. «Нужна бутылка водки, чтобы растворить виноградину. Держи!» Он протянул споран. Леший молча взял. «Запоминай мой фирменный рецепт. В пол-литра водяры смело бросай один с и совсем немного уксуса. Пару капель достаточно. Главное, потом не забудь процедить, живун!» Леший отрицательно покачал головой. Водку он особо не любил, а вот пятизвездочный напиток иногда потягивал вечерами. «Водки нет. Коньяк сойдет?» «Конечно! Все спиртосодержащее подходит. «Если правильно намешаешь, то офигенная дрянь получится. Так что вперед!» Батя схватил шашку и положил ее себе на колени. Леший метнулся в дом. Порыскав по кухне, нашел все нужное. По-быстрому переодевшись в новенький костюм цвета хаки, который недавно купил для работы, принялся готовить живчик. Сначала в железную миску вылил весь коньяк из бутылки. Опустил виноградину и добавил на глаз уксуса. Часть свежего отфильтрованного живчика, аккуратно перелил в алюминиевую армейскую флягу. Не забыл и про рану товарища. Из домашней аптечки взял все самое необходимое — бинты, перекись водорода и зеленку. Опустив голову, батя дремал. Леший подошел к нему и легонько потряс за левое плечо. Полковник поднял голову, обтер слюнявый рот и как ни в чем не бывало попытался встать как бывший военный, который не раз воевал в горячих точках, отказался от помощи. С первого раза у него ничего не получилось, а вот вторая попытка оказалась более успешной. Стоя в раскорячку и придерживая рану, он протянул свободную руку. Леший отдал ему флягу и кивнул на останки рыжего. Как с ним быть? Выдержав паузу, батя, трясущейся рукой, достал из внутреннего кармана тонкий шприц, наполненный мутной жидкостью, сжал кулак и в появившуюся на запястье вену вонзил иглу. По всему телу сразу же прошла тягучая сладкая волна. На вспотевшем лице показалась легкая улыбка. — Фух! Вот накрыло так накрыло! — он мотнул головой. — Задницу рыжего! А вот автомат его себе возьми, пригодится еще! Неуверенно шагнув вперед, полковник тут же потерял равновесие и упал на живот. — Твою ж! «Фу!» — отплевываясь от черной слизи, которая у зараженных вместо крови батя перекатился на спину. «Ноги не слушаются совсем, ватные. Рано в лучшем случае затянется дня через три. Может, в тележку тебя положить? У меня есть», — смекнул леший, «а там переложим тебя в буханку, дяди Гены». «Давай!» — мучаясь от боли, прошипел батя. «Помню, чувствовал себя так» когда попал в окружение топтунов и жрачей. Мы тогда с Ближнего Запада возвращались. Ух, как помню!» Батя возвратился мысленно в прошлое. «Да жопы их было! А нас пятеро! Рыжий, Мурзик, Чужак, Жаба и я! Тогда пришлось славно повоевать. Мне чуть ногу не отгрызли. Один лотерейщик впился зубами в голень и откусил смачный кусок. Перевязав бате рану под интересную историю, Леший рванул за тележкой. Побегав по двору, Наконец-то нашел родимую новенькую двухколесную тачку, Прикатив, не спеша уложил раненого товарища, Открыл ключом вторую дверь, Которая выходила на улицу ягодную И на всякий случай огляделся по сторонам. Дорога оставалась пустой, ни души. Видимо, твари уже нажрались сладеньким мясцом. Убедившись в полной безопасности, Леший метнулся обратно к бате, схватился за ручки тачки и покатил к выходу. Полковник лежал спокойно, держал в руках шашку и гранатомет. Выбора у него не оставалось, кроме как довериться малознакомому человеку. Соседский дом был поделен на две семьи. С одной стороны жили любители прожигать жизнь в пьяном угаре, с другой — охотник дядя Гена. Дедук уже совсем пожилой, но все еще бодренько передвигался на своих двух. На тот свет точно не собирался. В лес частенько ходил на разведку с любимой одностволкой. В одно время от греха подальше у него изъяли пятизарядку боялись, что умом тронется и начнет шмалять, куда попало, как никак 93 года уже. А так сам по себе дед безобидный весельчак. Леший поставил тележку напротив крыльца дяди Гены. Передернув затвор автомата, тихонько приоткрыл калитку. Петли слегка заскрипели. Подождав пару секунд, он шагнул во двор и быстро преодолел расстояние до крыльца. На пороге стояли кирзовые сапоги и лакированные ботинки. Поднявшись, он дернул на себя ручку. Дверь открылась. Из дома послышался звук, будто упала кастрюля. Впереди виднялся узкий коридор. Положив палец на спусковой крючок, Леший вошел в дом. Шаг за шагом он проверял комнаты. Все чисто, но тревога все равно не покидала ни на минуту. Неожиданно из последней комнаты на него выскочил мертвяк. По-синему, опухшему лицу еще можно было узнать в нем дядю Гену. Сжалившись над стариком, ведь как-никак с детства знал его, леший со всей силы засадил прикладом между глаз. Зараженный, отшатнувшись назад, разозлился еще сильнее. Прозинув рот, он угрожающе затряс головой. Что случилось? С улицы донесся приглушенный голос бате. Нормально все, процедил Леший. Прости, дядя Гена. И он нажал на спусковой крючок. Одиночным, точно в лоб. Мертвяк тотчас рухнул лицом на пол. На всякий случай Леший произвел контрольный в затылок. Бегло, смотря в зал, остановился на сейфе. Нормально. Пошарив в карманах дяди Гены, он достал связку ключей. Комната выглядела скромно. Монотонные серые обои, небольшой плазменный телевизор, пухлый диван, журнальный столик, на котором лежал журнал «Охотник» и стул. Леший быстренько открыл сейф. Лицо в ту же секунду растянулось в непроизвольной улыбке. На него смотрели ружье и пачка с патронами. Распихав мелочь по карманам, он вышел из дома. Отдав стволы патроны бате, побежал на задний двор. Отперев по-быстрому деревянные ворота гаража, Леший залез в салон буханки. Перепробовав все ключи в связке, нашел нужный. Когда мотор громко взревел, в зеркале показалось облако сизого дыма. Машина резко дернулась вперед вместе с водителем. На неровной грунтовой дороге рессоры скрипели «Будь здоров!». Леший давил на газ, чтобы машина хоть немного ускорилась. Повернув направо, остановился возле бати. Загрузив его, развернулся и поехал в сторону магазина. Повсюду были разбросаны, изородованные человеческие останки. Ужасная картина. Вдалеке промелькнула серая фигура твари. Леший резко нажал на педаль тормоза, чтобы перевести дух. Машина, прочертив полосу, остановилась. — Похоже, здесь никого не осталось, кроме этих уродов. — Наберем припасов и валим из этого кластера. — Не понял, — напрягся в недоумении лесник. — Закон джунглей. Сильный, пожирает слабого. Помнишь, я тебе рассказывал? Так они и эволюционируют. — Кто? — Кого ты только что видел в своем доме? С каждой перезагрузкой обновленный кластер наполнен жратвой. — Твари посерьезнее. Вроде лотерейщика не говоря уже о настоящих хищниках, литниках, чуют перезагрузку и со всех ног бегут набить пустые желудки свеженьким мясом. Да уж. Кстати, из-за употребления живчика иммунные тоже эволюционируют, но значительно медленнее, чем эти уроды. А пить его нужно постоянно. Сполоснув рот коктейльчиком, батя немного поморщился. Также, спустя неделю у каждого свежего незараженного вроде тебя проявляется некий дар. У кого-то улучшается слух, зрение, да и вообще организм в целом. Способности у всех разные. У меня, например, сила. Я могу легко лом-узлом завязать. Но если пережрать этого говна, то можно вообще превратиться в кваза. После короткой паузы он продолжил. В уродливое существо со сверхспособностями. Или вообще сдохнуть?» «Как же я устал от этого безумства!» Леша ответил себе пощечину. «Может, проснусь наконец-то? Вставай, Рома, подъем!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» Громко рассмеялся батя. «Ну как, полегчало?» «Нет. Ну тогда поехали». Выпустив пар, Леший, ничего не ответив, молча завел уазик и нажал на педаль газа. Машина тут же покатилась по колдобинам. От асфальта здесь остались лишь серые островки советского прошлого, а так в основном щебенка до песок. Минуты две у них занял путь до магазина. Все панорамные окна на здании, как и ожидалось, разбили. Дверь не тронута. Видимо, внутри уже побывали, но Леший, заглушив мотор, все же отважился заглянуть внутрь. Запрыгнув на подоконник, он в первую очередь обратил внимание на продовольственные товары. На прилавках валялись продукты и прочая лабуда. Спрыгнув на устланный осколками пол, он сначала решил осмотреться. Внутри ничего не угрожало его жизни. Оторвав отвисевший рядом с кассой пачки пакетов один, леший стал наполнять его консервами, сухой колбасой, сыром и алкоголем. На всякий случай схватил блок сигарет, вдруг окажутся хорошей валютой. Окинув на прощание родной магазин взглядом, он вылез. Передав бате ништяки, Леший запрыгнул в машину. Асфальт от магазина в сторону окружной выглядел намного лучше. Три года назад дорогу отремонтировали, положили тонюсенький слой песка, мазута и щебня. Правда, лесовозы местами разбили полотно, но главное — можно не бояться оставить колесо в яме. «Во, водочка!» — улыбнулся полковник. «Колбаска! Сигареты!» Взяв блок, он слегка потупился. «Я же вроде не курю». «Я тоже». Не сводя взгляда с дороги, беспечным голосом ответил Лешей. «Ничего страшного». Батя отложил сигареты в сторону. «В каком-нибудь стабе можно загнать их». «Что за стабы?» «Есть кластеры, которые никогда не перезагружаются или весьма редко». Мы называем их стабильными, ну или, проще говоря, стабами. В них иммунные создают укрепленные крепости, примерно с твой поселок. В каждом можно сбагрить найденное барахло, переночевать и повеселиться. Есть стандартные, которые перезагружаются в определенный временной промежуток. «Я вроде тебе же рассказывал про кластеры. На хера это заезженная пластинка?» «Обживешься в улье и постепенно втянешься. Лучше следи за дорогой». Звучит неплохо. Улыбнувшись, снова начал Леший. «А кто такие муры и внешники?» «Придурки конченые». «Чего?» Лесник в недоумении сдвинул брови. «Муры — это шакалы. Среди рейдеров они неуважаемые иммунные. Из-под тяжка любят нападать». Часто снюхиваются с внешниками. Поставляют им наших братьев. Вооружены неплохо. Главный у них хват — кредо каждого рейдера — прихлопнуть эту мразь. Зачем внешникам иммунные? Вот слушай, мы с тобой тоже заражены, но все же остались людьми, в отличие от мертвяков. Внешникам нужны наши клетки, которые могут полностью исцелять больных раком или продлевать жизнь. Эти стервятники научились свободно проникать в стикс и обратно в свои миры. Они устраивают базы рядом с удавкой, где кластеры почти никогда не перезагружаются. «Блин, значит, все же есть шанс вернуться домой», — обрадовался Леший. «Договориться с ними». У каждого есть своя цена. Не все так просто. Мы для них товар. У них самое современное оружие. Обычно эти черти носят защитные маски, чтобы не заразиться. Иммунные среди них тоже есть. На внешников охотятся отважные рейдеры, которых называют «стронги». Они в основном нападают скопом устраивают засады и грабят колонны. Тварям нужно мясо, нам — их споровые мешки. Внешникам — наши органы. Все завязано в этом жестоком мире. На очередном крутом повороте направо рулю буханки заклинило, и леший въехал в кусты. Машина, взревев, понеслась вниз по травяному склону. Батя, испугавшись, схватился за ручку над дверью. «Тормози!» — закричал он. Леший нажимал на педаль тормоза, но машина предательски не слушалась. Тогда он пошел на отчаянный риск. Уверенно взялся за рычаг и рывком переключился на первую скорость. Коробка с треском взвыла. Казалось, что все зубья шестеренок сейчас отлетят к черту. Машину тут же занесло влево, задние колеса оторвались от земли, и по инерции буханка завалилась на бок. Прочертив борозду, она, наконец-то, остановилась. Из радиатора повалил пар. Леший зашевелился. Батя тоже. «Ничего себе приземление!» Приходя в себя, оценил полковник. «Бывает», — вяло ответил Леший. Повернув ручку, откинул дверь. Выбравшись первым, сразу протянул руку бате. Видно было, что полковнику хреново, хотя рано уже затянулось коркой. Вытащив товарища наружу, Леший нырнул обратно за барахлишком. Собрав все в пакет, вылез. Посидев минуту и переведя дух, они пошагали дальше по склону. «Похоже, мы в другом кластере. Кажись, я догадываюсь, где. Если мне не изменяет память, то внизу дорога, которая приведет нас в стаб». Батя принял на грудь живчика, и ему сразу полегчало. «Этот путь будет долгим». «Нормальный стап. «Хороший, но до него километров шестьдесят. Скорее всего, придется заночевать под открытым небом». Полковник не ошибся. На другой день к обеду на горизонте показались укрепления, высокие стены с башнями. Ближе к поселению вдоль дороги на деревянных кольях висели сотни мумий. В каждом узнавалась плотоядная тварь. В основном топтуны, лотерейщики и руберы. Интересно, сколько их тут? Леший скользил взглядом по злобным хищникам. «Да хрена!» Не сводя взгляда с сворот, полковник буркнул под нос. «Стой! Напомню еще раз правило. На всякий случай!» «Ну, давай повторим», — шмыгнул Леший. «Ты, леший, не Роман, а леший. Главное, не выёживайся в стабе. Там люди разные. Есть настолько отчаянные, что, не моргнув глазом, прихлопнут. Им только повод дай». Оскалившись, батя подружески хлопнул по плечу. «Ну, ты чего так напрягся?» «Не знаю. Знобить что-то». «Не ссы. Всё нормально. Это нервы». Меня в этом стабе знают и уважают. Я бывал здесь не раз. Главное, придерживайся правил, и все будет гуд. Бодрячком?» «Да», — Леший уверенно кивнул. «Открывай ворота!» — послышался мужской голос из башни. «Видишь, меня здесь уважают», — радостно подметил батя. «За десять метров встречают». Спустя минуту от массивных ворот донесся скрежет. Одна створка приоткрылась, и оттуда выбежали пятеро хорошо вооруженных ребят в камуфляже. У каждого калаш, на поясах висело по три гранаты. Один среди них выделялся зеленой банданой, остальные, словно под копирку, коротко стриженные. «Здорово, батя! Протянул руку тот, что в бандане. Здорово! Знакомься, мой крестник, Леший. Свежачок «Вроде как», — ответил лесник. «Ну, здравствуй, леший!» Тоже протянул в качестве приветствия руку банданистый. «Меня керамзитом зови. Я в свое время с батей охотился, но вскоре наши дорожки разминулись. Эх!» — огорченно покачал он головой. «Были времена!» Керамзит подружески хлопнул по плечу старинного товарища. «Ну и смердит от вас, как от мертвяков! Хотим у вас переночевать!» У нас теперь за вход платят. С паран за человека. Кровососы, сердито произнес батя и достал из кисета серую виноградину. Нам слешим лучшие условия. Керамзит протянул ладонь для оплаты. Все будет, как в лучших домах Парижа, только дома пониже и асфальт пожиже. В наш штаб теперь даже внешники не суются. Спасибо, Камарон, грамотный стратег. Скупой платит дважды, широко улыбнулся он. Ну, если так, тогда договорились. Батя отпустил с паран. Опа! Поймал! Добро пожаловать в наш оазис! Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях! Подмигнул Керамзит. Все семеро направились в сторону стаба. Леша удивлялся массивным деревянным створом. Таких огромных он никогда в жизни не видел. Внутри метров... Десять тянулась дорога в две полосы, которую перекрывали бетонные блоки в шахматном порядке. Заканчивался туннель воротами поменьше, с отверстиями для стрельбы стоя. Когда они наконец-то вошли в поселение, первым бросились в глаза два бронетранспортера в капонирах, прикрытые маскировочной сетью. Еще одна линия защиты. Коробочки надежно сторожили ворота. Видно, невооружённым взглядом ребята основательно укрепились здесь. Надолго. «Ну что?» — Керамзит улыбнулся. «Увидимся вечером в баре. Я вас жду, дело есть». «Какое?» «Всё потом, у меня дела». «Да ну». «Да, батя». Керамзит упер руки в бока. «Я здесь человек непростой. Комар как-никак прислушивается ко мне. В городе вы можете находиться три дня. Потом платите или проваливайте». «Закон Азиса для всех един. Ты не обижайся. Ничего личного, просто бизнес. Я и так по старой дружбе дарю один день бесплатно. Всё, бывайте». Махнув, он вместе с бойцами побежал к воротам. «Нормальный раньше стаб был, а теперь...» Батя покачал головой. «Комар. Экономист хренов. Всего лишь одна ночь. Думаю, не обеднеем. Скидку он нам сделал. Пускай я себе в задницу засунет» ты прав, Леший, не обеднеем». По улочкам в основном ходили мужчины, женщины редко попадались на глаза. Все вооруженные в камуфляже. Фасады домов выглядели ухоженными. Никто не обращал внимания на грязных, уставших охотников. Леший крепко держал пакет с барахлом, старался запомнить маршрут на всякий случай. Батя свернул налево и притормозил товарища. «Я что хотел спросить?» начал он издалека. «Рыжий и мёртв?» «Да», — качнул головой леший. «Мешочек его где?» «Какой ещё мешочек?» Леший в недоумении поднял брови. «Делись». «Хорошо». Прикинувшись дурачком, лесник достал из кармана пухленький кисет. «Этот?» «Он самый». Забрав его, батя высыпал себе на ладонь четыре виноградины и одну чёрную жемчужину. «Тухляк!» «Я думал, Рыжи, удачливый трейсер. Ладно, пошли». Он вернул все, кроме спаранов. «Ходит одна байка в улье. Если новичок, у которого новые умения еще не проснулись, съест жемчужину, то у него сразу может появиться множество полезных умений». Леший хитро улыбнулся. «Теперь у него две жемчужины — черная и красная». Он также понял, что верить никому нельзя. В Улье все живут выгодой. Одним днем.